18, 11, все всем. В своей первой повести «Зона записки надзирателя», изданной в Италии под названием «Реджим из печали. Особый режим», Сергей Давлатов пишет, «Мы без конца ругаем товарища Сталина и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов»? Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские — нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента. Вот и мне интересно, должны ли мы сегодня позволить, чтобы наше поведение обуславливалось механически, как у собаки Павлова, тенденциями исторического момента? И тут нельзя не вспомнить Ханну. Аренд.